Глава 30. Игровые телешул. Благодаря нашим исследованиям о финансовых рынках, где ставки действительно высоки, а также статье о футболе, мы продвигались в борьбе с критикой того, что поведенческие аномалии, наблюдаемые в лабораторных условиях, не могут быть воспроизведены в так называемом реальном мире. Но было ещё слишком рано объявлять победу, развеивать миф и сложно. Кроме того, в наших результатах было одно ограничение. По большей части они относились к рыночным ценам, а не к специфике индивидуального поведения. Да, цены на драфтовые пики мы объяснили, но всё же невозможно было разобраться со специфической поведенческой причиной. В самом деле, тот факт, что многие поведенческие феномены, начиная с чрезмерной самоуверенности и заканчивая проклятием победителя, говорили о том, что более ранние пики будут переоценены, Всё же никак не мог показать, какая часть аномального поведения была причиной этого некорректного ценообразования. И хотя поведение водителей такси и индивидуальных инвесторов имело правдоподобное объяснение, основанное на теории перспектив, невозможно было исключить другие объяснения, которые соответствовали теории максимизации ожидаемой полезности, возможно, связанные с отклонениями в убеждениях. Экономисты отлично умеют изобретать рациональное объяснение поведению, каким бы глупым это поведение ни казалось. Вопросы, которые самым тщательным образом выбирали Каннеман и Тверски, когда работали над теорией перспектив, были сформулированы так, чтобы исключить все возможные двусмысленности. Когда испытуемого спрашивали «Академия» Что вы предпочтёте: получить 300 долларов со 100-процентной вероятностью или получить 2000 долларов либо потерять 400 долларов с 50-процентной вероятностью? Было понятно, что вероятность победы составляет точно 50%, и проблема так проста, что не может быть никаких других факторов, влияющих на решение испытуемых. Денни и Амус решили проблему высоких ставок тем, что использовали гипотетические вопросы, поэтому участники представляли, что совершают нетривиальный выбор, но с другой стороны, ни у кого не было бюджета, чтобы сделать эту ситуацию выбора реальной. Даже исследователи, которые специально едут проводить эксперименты в бедные страны, где можно поднять ставки выше, редко использовали ставки, которые бы превышали размер дохода за несколько месяцев. Это было важной корректировкой, но всё-таки это были не те ставки, о которых идёт речь при покупке дома, выборе карьеры или принятии решения о замужестве. Найти способ повторить вопросы Амоса и Дени в условиях реально высоких ставок никому не удавалось. Пока в 2005 году я смог его отыскать в Нидерландах. Случай представился благодаря тому, что я получил почётную степень университета Эразмус в Роттердаме. Помимо оказанной мне чести, основным событием поездки была встреча с тремя экономистами. Это были Тьерри Пост, профессор в области финансов, Мартин Ван Ден Ассен, новый ассистент профессора и гида Бальтусен, аспирант. Вместе они работали над проектом, в рамках которого изучали решения, принимаемые участниками телевизионных игровых шоу в Нидерландах. Я был заинтригован этим проектом и вдохновлен первыми результатами, которые подтверждали мой тезис о существовании эффекта игры «Тьерри Пост», на деньги заведения в кавычках в условиях очень высоких ставок. Вспомните, это тот эффект игры на деньги заведения, о котором шла речь в главе 10. В этих шоу участники должны принять решение, цена которого сотни тысяч долларов. Возможно, миф о том, что результаты поведенческих исследований теряют свою силу в условиях высоких ставок, можно будет наконец оставить в покое. Меня спросили: "Не хотел бы я присоединиться к их команде и поработать вместе над этим проектом?" Я согласился. Примечание: Я согласился, но с некоторыми оговорками. Я сказал, что наше сотрудничество может оказаться нецелесообразным по двум причинам. Во-первых, я очень медлительный. Я умолчал о своей лени. Во-вторых, меня беспокоил эффект "мейтив" в кавычках термин, который придумал социолог Роберт К. Мертон. Он означает, что чрезмерный вклад в проект всегда будет приписан тому, у кого более известно имя в этой области. Стивен Стиглер, статистик из университета Чикаго, назвал свою альтернативную версию этого эффекта законом Стиглера. Ирония намеренная. Ни одно научное открытие не названо по имени того, кто его на самом деле сделал. Шутка в том, что закон Стиглера просто повторяет предложение Мертона. Тьери и его команда решили, что мы будем сотрудничать с условием, что я уйду, если мне покажется, что я не приношу пользы. Конец примечания. Если бы кто-то попросил меня придумать игру, чтобы проверить теорию перспектив и ментального учета, я не смог бы предложить ничего лучшего, чем эта телеигра. Шоу придумала компания «Эндэ Молл». Оригинальная его версия впервые появилась на голландском телевидении, но вскоре шоу распространилось по всему миру. Мы использовали данные той версии шоу, которая выходила в Нидерландах, Германии и Соединённых Штатах Америки. Название игры по-голландски было Миллионная яхт в погоне за миллионом, а по-английски шоу называлось Сделка или сделки не будет. Правила были одинаковыми практически во всех версиях шоу, но я опишу оригинальную голландскую версию. Участник видит табло, на котором обозначены 26 разных сумм денег, находящихся в 26 чемоданах, от 0,1 сотой евро до 5 миллионов евро. Да, вы прочитали всё верно. 5 миллионов евро это больше, чем 6 миллионов долларов. Средний выигрыш был чуть больше 225 тысяч евро. Итак, было 26 чемоданов, в каждом из которых была карточка с записанной суммой денег. При этом, какая карточка в каком чемодане находится, неизвестно. Участник выбирает один из чемоданов, не открывая его, и может, если желает, оставить его до конца игры и получить ту сумму, которая записана на карточке внутри. После того, как участник выберет чемодан, содержимое которого держится в секрете, он должен открыть шесть других чемоданов, чтобы показать все суммы, которые там остались. Каждый раз, когда открывается чемодан, соответствующая сумма исчезает с табло возможных выигрышей. У участника есть выбор. Он может взять определённую сумму, которая называется предложение банкира, в окошке, как она указана вверху на табло, либо продолжить играть, открывая ещё больше чемоданов. Когда предстоит выбор между банковским предложением и продолжением игры, участник должен сказать: "Сделка" или "Сделки не будет". по крайней мере в английской версии. Если участник выбирает продолжение игры, сделки не будет. Он должен открыть дополнительные чемоданы в каждом раунде. Максимальное количество раундов 9, а количество чемоданов, которые надо открыть в оставшиеся раунды, составляет 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1 и 1. Размер предложения банкира зависит от оставшихся призовых денег, которые указаны на табло, и от стадии игры, чтобы участники продолжали играть и чтобы шоу было интереснее. Банковское предложение в первых раундах игры представляет собой небольшую долю от ожидаемой стоимости оставшихся призовых чемоданов, при этом ожидаемая стоимость в кавычках это средняя от всех оставшихся сумм денег. Когда игра начинается, ожидаемая стоимость выигрыша составляет почти 400.000 евро. В первом раунде предложение банкира составляет примерно 10% от ожидаемой стоимости выигрыша, но это предложение может достигать или даже превосходить ожидаемый выигрыш в последующих раундах. К шестому раунду банк предлагает в среднем примерно три четверти ожидаемого выигрыша, и участники встают перед очень сложным выбором в условиях высоких ставок. Предложение банкира, растущее в процентном соотношении от ожидаемого выигрыша по мере продвижения игры, даёт участникам мотивацию продолжать играть, несмотря на риск выбрать не тот чемодан. Когда чемоданы с большими денежными призами открыты и ожидаемый выигрыш падает, как падает, соответственно, и банковское предложение. Основная цель нашей работы состояла в анализе решений участников, принятых в условиях высоких ставок, чтобы сравнить стандартную теорию ожидаемой полезности с теорией перспектив. А кроме того, мы хотели рассмотреть роль такого фактора, как предшествующая траектория развития. Примечание. Теория перспектив была очевидным победителем. Конец примечания. Зависит ли решение, принимаемое участниками, от того, как складывалась для них игра до этого? Согласно экономической теории, такого влияния быть не должно. Единственное, что должно иметь значение это выбор, перед которым стоит в данный момент участник игры, а вовсе не удача или неудачи, которые преследовали его до этого момента. Предшествующая траектория развития это один из pmf предположительно малозначимых факторов. Один из результатов, который мы получили, казался на первый взгляд довольно прозаичным, но он имеет огромное значение для сравнительной оценки теорий. Игроки в умеренной степени проявляют склонность к избеганию рисков в кавычках. Многие из них отклоняли предложение забрать сумму в размере 70% от ожидаемого общего выигрыша и продолжали испытывать судьбу, даже когда на кону были сотни тысяч евро. Этот вывод имеет отношение к загадке премии по акции. Некоторые экономисты указывали, что никакой загадки не было бы, если бы инвесторы проявляли чрезвычайную склонность к избеганию риска. Но результаты нашего исследования по игровому телешоу не подтвердили эту гипотезу. Одна простая иллюстрация этого факта состоит в том, что ни один игрок голландского шоу не перестал играть до четвёртого раунда игры, хотя мог взять уже сотни тысяч евро и её закончить. Если бы у участника была склонность к избеганию риска достаточно высокая, чтобы этим можно было объяснить загадку премии по акции, он никогда бы не стал заходить в этой игре так далеко. Гораздо более интересный вывод касался роли фактора предшествующей траектории развития. В статье, написанной мной с Эриком Джонсоном, основы для которой послужил пример моего коллеги-игрока в покер, описаны две ситуации, в которых люди вынуждены были проявлять меньшую склонность к избеганию риска, чем в обычной ситуации. На самом деле, они были даже склонны идти на риск. В первой ситуации игрок в процессе игры показывает успешные результаты, играя на деньги заведения в кавычках. В другой ситуации игроку не везёт в игре, и у него есть шанс сыграть в ноль. Участники шоу Сделка демонстрируют те же самые модели поведения, даже когда речь идёт о супервысоких ставках. Чтобы понять, что может произойти с тем, кто считает себя проигрывающим в игре, Представьте себе состояние бедного Фрэнка, участника игры в Нидерландах. Он открыл шесть чемоданов в первом раунде довольно успешно, лишь в одном из них оказалась большая сумма, и размер ожидаемого выигрыша превышал 380 тысяч евро. Однако во втором раунде Фрэнку не повезло, он выбрал четыре чемодана с большими суммами. В результате его ожидаемый выигрыш упал примерно до 64 тысяч евро, а банкир предлагал ему забрать всего лишь 8 тысяч евро. Фрэнк был очень расстроен, но продолжал игру. Ему стало вести чуть больше, а в шестом раунде он должен был принять интересное решение. А оставались призы. 50 евроцентов... 10 евро, 20 евро, 10 тысяч евро и 500 тысяч евро, а средний размер выигрыша равнялся 102 тысячам 6 евро. Фрэнку предложили забрать 75 тысяч евро, что составляет 74% от ожидаемого выигрыша. Как бы вы поступили на его месте?» Обратите внимание, что распределение призовых сумм очень неравномерно. Если в следующем чемодане, который откроет Фрэнк, окажется полмиллиона евро, это будет означать, что он потерял все шансы на приз свыше десяти тысяч евро. Фрэнк, все еще решительно настроенный на победу с большим выигрышем, сказал «Сделки не будет». К несчастью, следующий чемодан, который он выбрал, оказался с выигрышем в полмиллиона евро, в результате чего ожидаемый выигрыш упал до двух тысяч пятисот восьми евро. В отчаянии Фрэнк решил идти до конца. В последнем раунде оставались две суммы — десять евро и десять тысяч евро. Банкир, сочувствуя Фрэнку, предложил ему забрать шесть тысяч евро, что составляло сто двадцать процентов от ожидаемого выигрыша. Френк снова отказался. Он покинул шоу с 10 евро в кармане. Ещё более экстремальную ситуацию попала Сюзанна, которая оказалась участницей менее выгодной с финансовой точки зрения немецкой версии телешоу, в котором участник в среднем выигрывал всего в кавычках 20.602 евро, а самый крупный приз составлял 250.000 евро. Сюзанне везло, и в последнем раунде у нее оставались чемоданы с суммами 100 тысяч евро и 350 тысяч евро, то есть две из трех самых крупных сумм. Банкир предложил ей забрать 125 тысяч евро, что равнялось ожидаемой стоимости выигрыша, но все же Сюзанна решила отказаться, думая, что рискует потерять только 25 тысяч евро из «денег заведения» в кавычках. К счастью, Сюзанна ушла домой с выигрышем в 150 тысяч евро. Решение, которое приняли Фрэнк и Сюзанна, иллюстрирует более формальные результаты нашей статьи, которые указывают на значительное влияние фактора предыдущей траектории развития. Участники шоу очевидным образом реагировали не только на ситуацию выбора, который стоял в данный момент, но также оценивали свои убытки и выигрыши из предыдущих раундов. ту же самую модель поведения я впервые наблюдал у моих коллег по покеру в Корнеле, и затем проверил её на ставках в несколько десятков долларов с Эриком Джонсоном, но она возникает и тогда, когда ставки вырастают до сотен тысяч евро. Одна загвоздка с использованием данных из телевизионных игровых шоу для изучения поведения состояла в том, что люди могут вести себя по-разному, когда находятся на публике и в приватной обстановке. К счастью, гиды Мартейн и Дени Ван Дольдер опровели эксперимент для измерения разницы между публичными и частными решениями. На первой стадии эксперимента цель состояла в том, чтобы повторить результаты телевизионных шоу только с участием студентов в присутствии зрителей. Была создана атмосфера реального телевизионного шоу с ведущим, переполненным залом и кричащими фанатами. Единственное, что невозможно было повторить в точности, это размер выигрыша. Выигрыши были уменьшены на порядок, либо на тысячу большие ставки, либо на десять тысяч небольшие ставки. Самый большой выигрыш составлял пятьсот евро и пять тысяч евро для большой и маленькой ставок соответственно. Интересный результат, который удалось получить, заключался в том, что решение, которое принимал студент, сильно не отличалось от тех, которые принимали участники телевизионных шоу. Как мы и ожидали, в условиях более низких ставок студенты проявляли меньшую склонность к избеганию рисков в целом, но не так, чтобы гораздо меньше, чем в настоящих шоу. Кроме того, возник фактор предшествующей траектории развития – влиянию, которого подверглись и победитель, выигравший большую сумму денег, и проигравший, потерявший большую сумму денег, и тот, и другой стали проявлять большую склонность к риску. Исследование было продолжено, чтобы сравнить эти результаты с другими, когда студенты принимали решения, сидя за компьютером в лаборатории. Эксперименты были поставлены так, что студент в условиях лаборатории сталкивался точно с такой же ситуацией выбора и реальными ставками, которые имели место в игре, происходящей в присутствии зрителей. Задумайтесь на минуту, вот над чем. В какой ситуации студенты шли на больший риск, когда выбирали в приватной обстановке или в присутствии зрителей? Результаты меня удивили. Я считал, что делая выбор перед зрителями, студенты будут склонны к большему риску, а на самом деле случилось обратное. При людях студенты проявляли большую склонность к избеганию риска. Во всех других отношениях результаты были, в принципе, одинаковы, что, в общем-то, нас устраивало, поскольку моя карьера как исследователя игровых шоу только начиналась. Вопрос о что если поднять ставки возникал и тогда, когда речь шла о модели поведения с оглядкой на других в кавычках, как в игре ультиматум в кавычках или диктатор в кавычках. Учёные смогли поднять ставки до размера дохода за несколько месяцев, но при этом некоторым всё ещё не давал покой вопрос о том, что случится, если на кону будут реальные деньги в кавычках. Скорее после выхода нашей статьи об игре, Сделка Мартин связался со мной касательно проекта, над которым он работал вместе с Денни ван Долдером. Компания Endebu придумала новое игровое шоу, которое просто требовало анализа с точки зрения бихевиоризма. Ко всему прочему, шоу это называлось "Золотые шары" в кавычках. То, что происходило в финале каждого его эпизода, привлекло наше внимание. В самом начале шоу участвуют четверо игроков, но на предварительных раундах двое из них выбывают, а два оставшихся играют в финальную игру, где ставки довольно высоки. На этой финальной стадии участники играют в одну из версий самой популярной игры — теории игр. «Дилеммы заключенного» в кавычках. Давайте вспомним основные условия. Два игрока должны решить, будут они сотрудничать или защищать собственный интерес. Сыграть можно только один раз. Эгоистичная рациональная стратегия предполагает, что оба игрока будут преследовать личный интерес, но если они смогут каким-то образом сотрудничать, результат для обоих окажется гораздо лучше. В отличие от стандартной теории в экспериментах с низкими ставками в условиях игры дилемма заключённого в кавычках 40-50% людей идут на сотрудничество. Что же случится, если поднять ставки? Данные, полученные на основе игры «Золотые шары», позволили нам найти ответ на этот вопрос. В игре у двух финалистов есть горшок денег, и они должны решить, как этот приз будет поделен. Они могут выбрать один из двух вариантов – разделить между собой, либо «украсть» в кавычках. Если оба игрока выберут разделить приз, то каждый получит половину суммы. Если один игрок скажет "разделить", а другой скажет "украсть" в кавычках, тогда тот, кто сказал "украсть", забирает всё, а второй остаётся ни с чем. Если оба игрока выберут "украсть", то оба ничего не получат. Ставки достаточно высоки, чтобы даже самые упорные экономисты признали, что результаты заслуживают внимания. Средний размер джек-пота составлял более 20 тысяч долларов. Однажды команда сражалась за сумму примерно 175 тысяч долларов. В Великобритании шоу выходило три года подряд, и продюсеры любезно предоставили нам записи почти всех выпусков игры. В конце концов у нас оказалась выборка из 287 пар участников, которых мы могли изучать. Прежде всего нас интересовал вопрос о том, будет ли уровень кооперации падать при таких существенных ставках. Ответ одновременно и утвердительный, и отрицательный. Как многие предсказывали, уровень кооперации падает с ростом ставок. Однако победа сторонников традиционной экономической модели была бы преждевременной. Уровень кооперации действительно падает, но падает примерно до того же уровня, который мы наблюдаем в лабораторных экспериментах, где участники играли гипотетически или на небольшие суммы денег. Речь идёт о 40-50%. Другими словами, ничто не доказывает, что высокий уровень кооперации в условиях более низких ставок является нерепрезентативным в отношении того, что случится, если ставки вырастут. Уровень кооперации падает при росте ставок только потому, что когда ставки были необычно низкие по стандартам этого шоу, уровень кооперации был необычайно высок. Мы с авторами я выдвинули предположение о том, почему это случается и назвали нашу гипотезу крупные орешки в скобычках. Идея в том, что определённая сумма денег может казаться большой или маленькой в зависимости от контекста. Вспомните из моего списка ситуацию, когда человек готов проехать через весь город, чтобы сэкономить 10 долларов на небольшой покупке, но не на крупной. 10 долларов в контексте покупки нового телевизора кажется орешком в кавычках или недостаточно значимой скидкой, чтобы предпринимать усилия. Мы считаем, что то же самое случается и нашёл Вспомните, что средний размер выигрыша в этой игре составляет примерно 20 тысяч долларов, так что если пара финалистов окажется в ситуации, где финальный выигрыш составляет всего 500 долларов, то это будет выглядеть так, будто они играют «за орешки» в кавычках. Если они играют «за орешки», то почему бы не вести себя прилично, особенно на телевидении? Конечно, в контексте лабораторного эксперимента 500 долларов будут считаться невероятно крупным призом, которым пришлось бы делиться. Есть доказательства присутствия того же самого феномена крупные орешки в кавычках в игре сделка Вспомните несчастного Фрэнка, которому в последнем раунде предложили сделать выбор, забрать 6 тысяч евро, либо продолжить игру, имея 50% шанс на то, чтобы выиграть 10 тысяч евро или 10 евро. Мы предполагаем, что после начала игры, где ожидаемая сумма выигрыша составляет почти 400 тысяч евро, Фрэнк, которому предложили всего 75 тысяч евро в последних раундах, мы считал, что брать такую сумму всё равно что играть за орешки в кавычках, поэтому решил продолжить. Мы изучили ещё один аспект поведения участников игры Золотые шары. Возможно ли предсказать, кто примет решение поделиться, а кто предпочтёт украсть? Мы проанализировали демографические данные, но единственно значимый результат указал на то, что молодые мужчины явно менее склонны к тому, чтобы разделить приз. Никогда не доверяйте мужчине младше 30. Мы также проанализировали речь каждого игрока, которую он произносил перед принятием решения. Неудивительно, что все высказывания похожи. Я не такой человек, который может украсть, и надеюсь, что ты тоже не принадлежишь к их числу. Это пример того, что теоретики игры называют дешёвой болтовнёй в кавычках. В отсутствие наказания за ложь каждый обещает вести себя прилично. Однако, оказывается, есть один надёжный сигнал, указывающий на истинные намерения. Если кто-то даёт обещание разделить в кавычках приз, то вероятность того, что это случится, вырастает на 30%. Вот пример такого высказывания: "Я обещаю, что собираюсь разделить приз". 120%. Такова общая тенденция. Человек склонен врать по умолчанию, а не ради вознаграждения. Если я продаю подержанный автомобиль, то не чувствую себя обязанным упоминать, что машина сжигает много топлива, но если вы меня спросите напрямую, машина ест много топлива, то скорее всего, вы получите утвердительный ответ. Да, с этим бывают некоторые проблемы. Чтобы получить правду, необходимо задать конкретные вопросы. С помощью студентов мы закодировали всё, что происходило в каждом эпизоде, а я просмотрел только дюжину или около того эпизодов, чтобы понять, как устроена игра. Но после одного конкретного эпизода, который появился в интернете, я понял, что игра Золотые шары зафиксировала один из лучших моментов, которые когда-либо случались на телевизионных шоу. Игроками в этой игре были Ник и Ибрагим, а звездой игры был Ник. Кажется, никому удалось сделать карьеру участника игровых телешоу, всего он появлялся в 30 разных шоу, и вложил всю свою изобретательность, чтобы использовать шанс в игре Золотые шары. Перед тем как описать его стратегию, необходимо пояснить одну техническую деталь. Игра, в которую играют участники шоу Золотые шары, отличается от стандартной дилеммы заключённого в кавычках следующим образом: Если вы решите разделить приз, а другой игрок решит его украсть в кавычках, то вы окажетесь не в лучшей ситуации, чем если бы тоже украли. В любом случае вы сыграете в ноль, в то время как в традиционной версии, если один узник выбирает молчание, а другой признание, то тот, кто молчит, получает более строгое наказание. Примечание: в литературе по теории игр это называется слабой в кавычках дилемма заключённого. Рапорта порт 1988. Конец примечания. Ник использовал именно эту небольшую разницу, когда разрабатывал свой план. Как только начался этап обсуждения, Ник сразу встрял и удивил всех своей речью. Ибрагим, я хочу, чтобы ты мне доверял. Я признаюсь тебе, что собираюсь выбрать шар украсть, но обещаю, что тогда разделю с тобой свой выигрыш. И Ибрагим, и ведущий шоу с трудом поняли логику этого предложения. Как сказал Ибрагим, можно было гораздо легче организовать делёж поровну. Для этого оба игрока должны были выбрать шар, разделить в кавычках. Но Ник сказал: "Нет, он собирается украсть" в кавычках. Ведущий, который никогда не слышал ничего подобного, вмешался, чтобы пояснить, что организаторы шоу не несут ответственности за исполнение такого обещания, и что единственный способ сделать так, чтобы оба игрока получили по половине приза это обоюдно принятое решение разделить приз. Очевидно, обсуждение длилось гораздо дольше, чем позволяло обычно отведённое время, и большая его часть была вырезана из телевизионной версии. Можете подумать, как бы вы поступили на месте Ибрагима? Бедный Ибрагим оказался действительно в сложной ситуации и не мог понять, что задумал Ник. В какой-то момент он спросил Ника в полном отчаянии: "И где твои мозги?" Ник улыбнулся и указал на свою голову. Когда ведущий шоу наконец-то завершил обсуждение и потребовал, чтобы игроки сделали свой выбор, Ибрагим, который крайне скептически отнёсся к высказыванию Ника, внезапно изменил своё изначальное решение на противоположное, давай понять, что решил играть и выбрал шар с надписью "разделить", вероятно, чувствуя, что у него нет другого выбора. Или, возможно, это был финальный трюк? Затем всё выяснилось. Ибрагим действительно выбрал шар разделить в кавычках. Но как насчёт "ника"? Ник открыл свой шар и тоже прочитал: "разделить". Программа "Радио Лап" в кавычках на национальном общественном радио посвятила специальный выпуск этому шоу. Ведущие спрашивали Ибрагима, что он планировал сделать, и тот ответил, что планировал выбрать опцию "украсть" в кавычках до самой последней минуты. Тогда ведущие напомнили, как он выступил с строгательной речью о своём отце, который говорил ему, что человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово. Как же с этим быть, спросили ведущие, несколько ошарашенные сделанным открытием. А, вы об этом сказали брагим. На самом деле я никогда не знал своего отца, просто подумал, что эта история произведёт впечатление. Люди всё-таки удивительны.